Неюрное время такое За фени уходит война Где жизнь недорого стоит А в сущности даже рубля Бесчетные жертвы, бесчетных боев Где отцы проливали свою кровь за сынов Бесчетных врагов, разовеянный прах Гарь деревень, пылающих в адских котлах. Мирное время такое, Хрупкость жизни не оценить, Не достать до Бога рукою, И Родину не полюбить. Смерти грязь и стрельба наугад, Не понять, где твой друг, а где враг. Черная копоть, танковых труб и взгляд мертвецачий сорно вечно потух. Мирное время такое. Бепо беспокойство о ерунде. Раз в год вспоминается горе. С экранов говорят о войне.